Задумчиво сидя в тени студенческого концертного зала, Милован расслабился, закрыл глаза. Было тихо и грустно. А потом где-то за кулисами рассыпалось негромкая серебряное тремоло балалайки. И тут же, словно прокашливаясь, прочищая горло, прохрипела медная труба. А вслед за этим голос подала гармошка, флейта. «Приготовились!» скомандовал кто-то. Внутренне ахнув, Милован широко разъявил изумленные глаза. «Что такое? Откуда?» Перед ним на сцене завертелись, захороводили восхитительные девушки. То ли царевны, то ли русалки в разноцветных сарафанах, в жемчугах. Девушки эти ему были знакомы. «Да-да, он уже видел таких красавиц». Или, может быть, именно этих? А где он видел? Где? А под землей увидел. В этом, как его? В звукохранилище. Да, там. И он даже знал имена этих красавиц. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это были ноты. Живые ноты. Семь нарядных девушек в русских сарафанах кружились по сцене. Затем остановились, повинуясь дирижерской палочке. Какой-то худощавый парень, вовсе не похожий на дирижера, вышел из-за бархатной кулисы и начал распекать, ругать живые ноты, которые делали что-то не так. Три самые красивые и самые нарядные девушки, одна из них Дора, вторая Люси, а третья Асоль, вышли вперед и стали о чем-то приглушенно спорить с дирижером. Худощавый загорячился, будто капризный мальчик, и неожиданно переломил пополам дирижерскую палочку и заявил, что он, в таком случае, вообще умывает руки, умывает, как понтий пилат. Ни больше, ни меньше. Продолжая, почти не дыша сидеть в тени студенческого зала, милован обалдела моргал, не понимая, что происходит. Видно, сказалось, волнение, подумал он, массируя вспотевшие виски. Давление подпрыгнуло, что ли. Эти ноты я видел в пещере, когда совершил побег по неволе, и потом еще встречал где-то на поляне возле Телецкого озера. А тут они откуда. Видимо, снова что-то с башкой. Собираясь выйти на свежий воздух, проветриться, Белован поднялся и тут же сел, даже не сел, а рухнул от изумления. Мало того, что по сцене ходили живые разноцветные ноты, Живая скрипка вышла вдруг из-за кулис, огромная, в человеческий рост. У нее были ноги, была голова, в одной руке она держала рюмку величиной с ведро, в другой – смычок величиной с оглоблю. А вслед за этой живой скрипкой на сцену вышел двухметровый контрабас, выкатился белый громадный барабанище, похожий на луну, на которой была нарисована веселая рожа, черные глаза, улыбчиво растянутые красные губы, похожие на пасть людоеда. В голове у пастухова помутилось. Он заставил себя медленно подняться и, не глядя на сцену, осторожно покинуть студенческий концертный зал Ему казалось, что вот-вот кто-нибудь погонится за ним. Или этот долговязый контрабас, или тот громадный барабан с мордой людоеда. За дверью, куда вышел Пастухов, на него едва не раскочил какой-то заполошный, раскосмаченный паренек. «Что?» – спросил он, запыхавшись. «Репетиция уже началась?» Пастухов постоял, прислонившись к двери, так что парень не мог пройти в зал. «Какая?» Репетиция. Раскосмаченный студентик растерялся. Разве не тут Капустник репетирует? Прошло, наверное, полминуты, прежде чем до Милована стало доходить. Капустник! Ах, вот оно что! Пастухов повеселел, заглядывая в зал где по сцене ходили живые разноцветные ноты, живая флейта, контрабас и дирижер, умывающий руки, как Понтий Пилат. Капустник, ё-моё! Ну, слава тебе, Господи! А то я уж подумал, снова глюки. Вы бы меня пропустили, попросил паренёк, а то я и так опоздал. Иди, иди, родимый! Белован засмеялся. А где тут можно позвонить Журчинскому? А то я с перепугу телефон, да он там в отделе кадров. В туалете он жадно закурил и позвонил Журчинскому, качая головой. Перед глазами ходила огромная скрипка, барабан улыбался краснокровавой пастью людоеда. Вымыв руки, Милован полюбовался на фраера, отраженного в зеркале, подмигнул и опять покачал головой. «Ну, студенты, с ума сойдешь, ядрёновож!» В отделе кадров он разузнал координаты вихового Никифора Савельевича – и, выйдя на улицу, позвонил по телефону автомату. Ответил милый женский голосок, похожий на Жаворонача пение. «Липа?» – заговорил Антоном Интригана. «Липа – «То есть липовиховая. «Здравствуйте! А где ваш Никифор Сальерьевич?» «Ну, то есть Савельевич?» «Кто говорит? Ну, естественно, Моцарт!» «Да, с того света!» С перекрестком Лечного пути! Он засмеялся. Узнала? А, потому что я сказал Сальеревич. Что? Только я так зову Никифора. Ну, понятно. Да я здесь проездом. Что? Ну, если приглашаешь, то не откажусь.